Глава 7 Номер 5. Может, тебя это удивит, но в этот момент я применяю парфюм. Да, Машер, я пока не одета, но мне нравится капнуть им здесь, здесь, здесь, здесь и здесь. Всегда с обеих сторон. Симметрия в запахе так же важна, как и во внешности. За ушками, на внутренней поверхности запястий. Капельку в ложбинку между грудями. Ты замечала, как один и тот же парфюм пахнет словно писсуар у одной женщины и жимолостью и жасмином у другой? Так бывает, когда аромат парфюма смешивается с запахом тела. Мне, например, не идет Шанель номер 19. Я быстро это поняла в первые выходы в свет по неприязненным взглядам, беспокойному сопению и сморщенным носам. За годы проб и ошибок я выбрала несколько изысканных спутников. Крохотные флакончики, да. Просто я никогда не покупаю туалетную воду, которая в основном состоит из спирта, или даже парфюмерную воду, которая чуть лучше. Я предпочитаю духи с высочайшей концентрацией аромата. Пяти капелек хватает на весь день. Более высокое содержание парфюмерных масел благоприятно для кожи по сравнению с дешевой пикантной спиртовой дымкой, испаряющейся через несколько часов. И ты ведь понимаешь, Машер, что, несмотря на бешеные цены, несколько капель жидкости того стоит. Как большинство качественных продуктов, они выпускаются по роскошной цене в крошечных флаконах, словно маленькие хрустальные банковские сейфы. Взгляни на изысканный дизайн, цвета, формы. Как они отражают свет, каждый сам по себе произведение искусства. На мой взгляд, каждый создает атмосферу. Аспирин был не единственным сокровищем в маленьком чемоданчике, с которым я покинула санкт Галлен. Предметом вожделения среди моих пожитков был первый взрослый подарок, первая дань почитания меня как женщины. На день рождения профессор подарил мне Простой прямоугольный флакон с настоящей хрустальной пробкой, наполненный первым ароматом Коко Шанель. С тех пор и по сей день Шанель номер пять всегда со мной. Духи такие женственные, начиная с густого аромата цветов померанца, плавно переходящего в сладковатый запах жасмина, и стойкий и нежный шлейф сандалового дерева. Задолго до того, как фрау Шуртер заставила серьезно задуматься о поездке, этот парфюм наводил меня на мысль, что в Париже решится моя судьба. Если мне суждено стать портнихой, лучше города, чем столица моды, просто не найти. Я мечтала поработать в ателье, подучиться приемам, стежкам, кройке. И, подобно фрау Шуртер, восхищалась, как Коко Шанель – удалось самой всего добиться. В 1946 году туристы еще не наводнили Европу, как сегодня. Она лежала в руинах, грудах булыжника с остовами разрушенных зданий, будто одна безбрежная гора обломков. Однако Париж был по-прежнему величественным, несмотря на шрамы фашистской оккупации. День и ночь я мерила шагами город в поисках работы и пристанища. Улицы были засыпаны мусором. Каждые несколько шагов приходилось обходить на тротуарах собачий помёт. Но каждое здание, мимо которого я проходила, ветхое или запущенное, казалось мне дворцом. Я восхищалась высокими окнами и массивными дверями, любовалась через открытые створки со вкусом обставленными комнатами с высокими потолками. Пачка денег, спрятанных в потайном кармане пальто, таяла день ото дня. Остановившись в дешевой гостинице у Лионского вокзала, я покупала хлеб и сыр в магазинах и пила воду из-под крана. Но затраты меня пугали. Я не забыла первые дни и ночи в Санкт-Галине. Денег оставалось недели на две. К концу первой я стала экономить на еде. Брала тарелку супа в день в недорогом кафе, где можно было посидеть и передохнуть. С раннего утра до позднего вечера, выйдя из гостиницы, я обходила улочки квартала Сантье, тихие закоулки, где работали за закрытыми деревянными дверями ателье мастера по вышивке, плюмажу, изготовлению пуговиц, плетению кружев. Я ходила от двери к двери, Внимательно разглядывая медные таблички с именами и названиями компаний на полированном металле, звонила, искала работу и каждый раз получала отказ. И каждый день, теряя надежду, чувствуя себя глубоко несчастной, возвращалась в гостиницу. Я отправилась в Париж, мечтая чего-нибудь добиться, а на деле только изнашивала купленные профессором туфли. Я стольким пожертвовала ради мечты, Но чем дольше я искала работу, тем больше меня охватывали безнадежность и отчаяние. Я скучала по Лорину, и все же каждый день продолжала стучаться в двери, спрашивая и получая отказы, и напоминая себе, что нужно быть сильной, как Валькирия, как называл меня Томас, и не прекращать поиски ради сына. Заканчивался еще один день напрасных поисков — Весенний ветерок шевелил на деревьях едва появившиеся листочки на улице Тикитон, когда я свернула за угол на улицу Монтаргейль. Из тех редких случаев, когда меня приглашали обсудить условия возможной работы, я узнала, что очень часто студии располагались на самом верху здания, где помещения были дешевле и лучше освещались, поэтому я научилась стучать и ждать потом стучать еще раз и еще ждать, прежде чем сдаваться. Я уже собиралась уходить после очередного стука в дверь, когда дверь приоткрылась, и угрюмый мужчина окинул меня взглядом. Вид у меня был довольно жалкий, но я подняла голову и спокойно посмотрела на него. «Слушаю вас, чем обязан», — нерешительно спросил он с заметным акцентом. У него были темно-карие глаза, черные волосы, острый длинный нос и кожа на порядок смуглее, чем у французов. «Я ищу работу», — попробовала я спросить по-итальянски. «Отличная портниха, модельер и закройщица». Он пристально смотрел на меня. Я понимала, что он видел не землячку, а отчаявшуюся дешевую работницу. «Входите», — буркнул он без намека на вежливость или дружелюбие. «Посмотрим, что вы умеете». Он широко распахнул дверь и показал на широкую витую лестницу. «Мы наверху», — сообщил он и зашагал через две ступеньки. Я ринулась за ним, невзирая на голод и усталость. Летняя жара ушла. В холодном ателье рано темнело, дни стали короче. Воспоминания о голоде и бездомных скитаниях заставляли меня корпеть над стежками. Маэстро улыбался только, когда клиенты приходили понаблюдать, как идет дело или забрать заказ. Мастерская специализировалась на вышивке вечерних платьев бисером и блестками. Хозяин взял меня, потому что ему была нужна лишняя пара рук для простейшей работы. Жалование было мизерным, но справедливости ради скажу, что я многому научилась. Хозяин стал поручать мне более сложную работу и разрешал ночевать на кушетке у дальней стены. Работала я усердно, хотя пришивать бисер по рисункам других было совсем неинтересно. Я проводила время в полном одиночестве, не ища компаний, представляя, что сейчас делает малыш Лорин. Я все время о нем думала, и хотя он был далеко, почти физически ощущала его присутствие, словно фантомную боль в ампутированной конечности. Каждую неделю я посылала письмо фрау Шуртер в Санкт-Гален, умоляя ее рассказывать Лорину, как я по нему скучаю, как люблю, и вернусь, как только хорошенько научусь, чтобы открыть свою мастерскую. Каждую неделю я заворачивала заработок между страницами бумаги, оставляя себе только на самое необходимое. Ответов я не получала — никому не сообщая обратного адреса. К Рождеству поток клиентов возрос. Женщины заказывали к празднику что-нибудь особенное. В канун Рождества я работала, как в обычный день. В Париже я жила уже почти семь месяцев, но так и не приобрела друзей, с которыми можно было праздновать. Весь день я работала и с приближением ночи гнала от себя мысли о Рождестве. В прошлом году Лорин вряд ли понимал, что происходит, но в этом году он будет поражен. Я представила, как он ходит вместе с шуртерами вокруг елки и поет рождественские песни. Отложив работу, я прошлась по улицам, подглядывая в кафе и бары за счастливой жизнью, бурлившей вокруг. Кругом царило особое ликование, больше, чем в обычные праздники. Назад в мастерскую... Я поднималась по лестнице целую вечность. К моему удивлению, в мансарде горел свет, хотя я, уходя, все выключила. Из кухни послышался шум, и когда я вошла, появился маэстро с двумя сколотыми бокалами и бутылкой вина в руках. «С Рождеством, землячка!» — весело сказал он. «В такую ночь нельзя быть одной». Он поставил бутылку на поцарапанный рабочий стол и вручил мне бокал. Я выдавила вежливую улыбку. «Спасибо, но...» «Надо же отпраздновать!» Он говорил торопливо, а глаза странно бегали. Знакомый взгляд. Я так часто видела его у отца. Маэстро был пьян. «С Рождеством!» Он глотнул вина. «Чин-чин!» ответила я, подняв бокал, И не пригубив вина, я вернулась за шапкой и шарфом и поставила бокал на стол. «Извините, меня пригласили к друзьям». Подхватив шапку и шарф с вешалки за дверью, я повесила авоську и повернулась перед тем, как уйти. «С Рождеством, хозяин!» Следующие несколько часов я гуляла по улицам города, сделав большую петлю до Вандомской площади, где наблюдала, как из машин выходили дамы в блестящих меховых шубках с галантными мужьями, до площади Согласия и назад вдоль сены, которая ночью казалась медленной и мутной. Когда я вернулась, маэстро ушел. На столе остались пустая бутылка и бокалы. Мне стало так одиноко, и я долго не могла заснуть. В такие ночи я вспоминала Томаса и последнюю проведенную вместе ночь в Оберфальце. Я не знала, жив ли он, погиб ли, а может, пропал на просторах России или Восточной Германии. Я ничуть не удивилась, что когда в небе над остроконечными крышами засверкали ракеты, возвещая наступление нового 1947 года, маэстро опять появился в ателье. Было 10 минут первого, и я уже лежала в постели, когда услышала, как открылась дверь. В Комнате было так холодно, что я спала в толстой хлопчатобумажной ночной рубашке и теплых носках, но набросила жакет и встала с постели. Мы встретились на кухне. В руках он сжимал два бокала и бутылку шампанского. «С Новым годом!» — воскликнул он, намереваясь расцеловать меня в щёки. Я отступила, и между нами оказался стол. «Не открывайте, я не пью». «Но, красавица!» — засмеялся он. «Это же шампанское! Новый год!» «А мне нужно выспаться!» — возразила я, пытаясь подавить дрожь в голосе. «Вы сами сказали, что завтра нужно закончить заказ, а если я не высплюсь, то и работать не смогу». «Ах, я забыл, что завтра праздник. Можешь поспать!» Он хитро поглядывал на темный вход в крохотную кладовку, служившую мне спальней. Нам нужно выполнить заказ, маэстро. Мадам Фурнель рассердится, если мы не закончим вовремя, а в другой раз и вовсе не придет, найдет других. Я посчитала, что угроза потерять лучшую клиентку приведет его в чувство, но он только рассмеялся. «Ах, сокровище, тебе нужно больше отдыхать!» «Я отдыхаю, когда сплю», — ответила я, стараясь не выходить из себя. Он начал срывать с пробки серебристую фольгу. Я обошла стол и вырвала из его рук бутылку. «Маэстро, вам пора уходить. Мы ведь не хотим, чтобы случилось такое, о чем потом будем сожалеть». «Ну, красавица, почему мы будем сожалеть о небольшом празднике?» Он шагнул вперед, обнял меня за талию и притянул к себе. Я подняла руку и посмотрела ему в глаза. Его руки скользнули по моим бедрам. «Маэстро!» рассердилась я. «Я разобью бутылку о вашу голову, и потом вы меня выгоните. Или я разобью ее о свою голову, пойду в полицию и заявлю, что вы на меня напали». Он побелел, как полотно, и мне стало его жалко. «Вы ведь неплохой человек», — продолжила я мягче. «Просто одинокий, как и я. Но еще раз, меня никто не изнасилует. Ясно?» Весь день следующей субботы я шила себе жакет. Купив недорогую ткань, я разложила ее на большом рабочем столе. Вдохновленная моделями Шанель и вязаными жакетами, которые дома в горах носили крестьяне, я выкроила простой прямой силуэт, забыв обо всем под ритм ножниц. Только я начала сметывать жакет, как в дверь постучались. У меня заколотилось сердце. Заглянув в глазок, я увидела мадам Фурнель. Не успела я открыть дверь, как она пронеслась мимо меня, не дожидаясь приглашения войти. «Маэстро здесь?» Она так запыхалась, что едва могла говорить. У нее была грузная фигура, и четыре пролета винтовой лестницы, как бы величественно они ни смотрелись, дались ей нелегко. «Нет», — ответила я, — «до понедельника не появится». Мы с маэстро разговаривали по-итальянски, и мой французский был похож на исковерканный итальянский. Но мадам Фурнель меня поняла. «Ох, только не это!» Она побледнела и от выступившей на лбу испарины казалась больной. «Садитесь, мадам Фурнель, отдохните!» — предложила я, выдвигая стул из-за стола, за которым работала. «Я принесу вам воды». Когда я вернулась из крохотной кухни если мойку и одинокую конфорку можно считать таковой, она не сидела на месте. Она нависла над столом, разглядывая только что раскроенную ткань, перемещая детали по столу, рассматривала простой сметочный шов. «Ваша работа?» — не поднимая глаз спросила она. «Да», — ответила я. «Правда?» — она взглянула на меня. «Все сами? Никто не помогал?» Я забеспокоилась. «Вдруг она решит, что ткань краденая, или я использую хозяйскую мастерскую в личных целях?» «Я шью в свободное время», — объяснила я. «Накопила на ткань и купила самую дешевую. Лучше не могла себе позволить». Мадам Фурнель потерла ткань между пальцами. «Сами придумали фасон, раскроили и сметали?» — пробормотала она больше для себя, чем для меня. Я немного успокоилась и тщательно продумала ответ. Не хватало еще нарваться на неприятности. Люди так ревностно относились к фасонам, но я решила признаться. «Да, меня вдохновляет Шанель. Люблю ее работы и стиль. Но основа все же из моих родных мест». «Откуда вы родом?» «Альпы», — ответила я и добавила, — «Северная Италия» не ожидая, что ей это о чем то говорит. «Акцент у вас не итальянский», — задумчиво глядя на меня, заметила она и, вернувшись к моей работе, резко заключила. «Здесь вы только растрачиваете свой талант». Она выпрямилась во весь рост, насколько позволяло плотное телосложение, и заглянула мне в лицо. «На вашем месте я бы быстренько собрала вещички и ушла отсюда». Я тупо смотрела на нее. Что за ерунду она несет? «Я предлагаю вам работу», — с подчеркнутым терпением произнесла она. «Платить буду вдвое больше, чем маэстра, и обеспечу хорошее обучение. На бисере и блестках вы только зря тратите время». Я на мгновение остолбенела и потеряла дар речи. Но работа с настоящим кутерье и учеба были мечтой всей моей жизни, Кроме того, побег от периодических попыток маэстро затащить меня в постель был бы очень кстати. «Так вы идете или нет?» — спросила она, и, переведя дыхание и придя в себя, уже мягче продолжила. «Я спешу, и в эти выходные придется как следует поработать. У нас парка. «Дайте мне пять минут, мадам. Я с вами». Насчет срочности мадам Фурнель не преувеличивала. В такси по дороге в ателье она объяснила, что больше не работает на себя, а продала компанию и вошла в новый дом моды, и у нее меньше трех недель, чтобы закончить новую коллекцию. Она пояснила, что отчаянно ищет опытных портних и считает, что я буду там процветать. Я уже дрожала от страха, от неожиданного побега и первой в жизни поездки на такси, И ее короткое объяснение не подготовило меня к смене крохотного ателье на новое рабочее место. Номер 30 по авеню Монтень был необычным домом, а небольшим особняком. Шестиэтажное здание возвышалось на углу улицы, и каждый из пяти этажей купался в свете, проникавшем через шесть огромных окон. И только под серой крышей мансарды Комнаты уменьшались до человеческих размеров. В здании работало множество маляров, окрашивавших его стены в белый и серый цвета. Я остановилась у подножья лестницы, опершись о чугунные перила, чтобы прийти в себя. Всего несколько лет назад я жила в простой горной деревушке и сейчас чувствовала себя в центре вселенной. Но, «Ну, следуйте за мной», — скомандовала мадам Фурнель, словно с пеленатого младенца, неся на руках раскроенный мной жикет. У нас всего три недели, чтобы закончить первую коллекцию. Она пыхтела, взбираясь по лестнице, пробираясь мимо людей, бегающих вверх и вниз. Я еще никогда не видела такой армии рабочих и старалась не отвлекаться. Нужно сшить 90 платьев. Она остановилась на лестничной площадке. Дверь перед нами вела в большое ателье. Десятки мастериц и несколько мужчин склонились над тканями, стояли рядом с манекенами, скалывали материю булавками, что-то изменяли, пришивали, подрезали. Несмотря на суету и движение, в зале стояла тишина и атмосфера всеобщей глубокой сосредоточенности. «Мне нужны опытные портнихи». Когда Мэттер купил у меня компанию, я привела мастериц с собой и наняла еще нескольких, но рабочих рук все равно не хватает. В конце комнаты стоял невысокий лысеющий человек и рассматривал на манекене недошитое платье. Рядом с ним ожидали распоряжений помощники — мужчина и женщина. Мадам Фурнель прошагала прямо к этой четверке, а я плелась следом. «Месье Диор!» Обратилась она, и человек обернулся. У него было пухлое лицо, тонкие губы и острый нос. Я понятия не имела, кто это. Помню, что меня поразили его грустные глаза с нависшими веками. Судя по тому, что я вскоре узнала Машер, он просто был измучен. «Да, мадам Фурнель, чем могу помочь?» И снова повернулся к манекену. «Видите, я занят». Помощники испепелили мадам Фурнель взглядами, и она выпрямилась в полный рост. «Понимаю. Поэтому и наняла эту молодую женщину». «Она шиёт?» — не глядя на меня спросил он. «Превосходно!» Его взгляд на мгновение задержался на мне, словно бабочка перед тем, как упорхнуть. «Тогда она ваша». Мадам Фурнель фигурой напоминала бочку на тонких, как булавки, ножках. И, несмотря на умение создавать сказочные наряды, в которых по ателье с лебединой грацией фланировали манекенщицы, она неизменно носила простой синий костюм. Она была настоящей волшебницей. Взяв в руки длинные портновские ножницы или пухлыми пальцами вдев нитку в иголку, она ловко и быстро творила чудеса, создавая из мягкой ткани нечто изумительное. Она приходила на помощь в нужную минуту, а таких критических моментов, требовавших ее немедленного вмешательства, было более чем достаточно. Из-за сумасшедшей подготовки к церемонии торжественного открытия дома моды Диора в середине февраля все трудились, не покладая рук. В Париж меня манили имя и стиль «Шанель», Я и не знала тогда, что она живет в Швейцарии. Теперь я оказалась в армии из 85 мастеров, работающих на износ на этого неизвестного модельера. Кто-то вкладывал деньги в этого новичка. Это было очевидно по размаху, с каким набирали персонал, и вскоре стало понятно, почему. Я выросла в мире изголодавшимся по излишествам после аскетичной жизни в военное время. Слишком долго мы жили в холоде и мраке, обходились тем, что имели и штопали, перешивали и чинили. После всех этих лет убогого существования появился аппетит к более утонченному стилю, тканям, прекрасному. Диор воспользовался моментом он предложил нам расточительную роскошь и утонченную женственность. Хотел, чтобы мы затянули пояса, как никогда прежде, утянули талию, подчеркнув изящные бедра. Словно замысловатые лепестки цветка, мы создавали лень-король Диора, стиль, который я понимала, но не принимала, поскольку, собирая каждую юбку, приходилось сшивать много метров материи. Я выучилась своему ремеслу, перекраивая и переделывая поношенные готовые платья более успешных, чем я сама женщин. А теперь здесь перелопачивала такое излишество шерстяной или шелковой материи в юбке из прошлого, времен Первой мировой, наряды одной только тяжестью и корсетами превращавшую женщину в красивую безделушку. Каждый день отмеряли ткани, и мадам Фурнель раздавала девушкам отрезы для работы. В первые несколько дней от напряжения болели пальцы. Как только кто-то из нас откладывал законченное платье, тут же появлялась мадам Фурнель. Молодец, говорила она, осмотрев ее, глазами пробегая ровные идеальные стежки. Или... «Придется переделать этот небольшой кусочек, Машер. Тут не очень получилось, согласны?» Каким-то образом ей удавалось выжить из нас все, что можно, несмотря на спешку и усталость. В первый день мадам Фурнель нашла еще одну партниху — Жульетту, которая искала напарницу, чтобы вместе снимать квартиру. «Жили мы в тесной холодной квартирке на чердаке, но зато недалеко от работы». Здоровая деревенская девушка с радостью обучала меня по вечерам языку. Мы слишком уставали, чтобы много болтать, но то там, то сям возникали за длинными столами на козлах неторопливые беседы. Сидели мы по четыре в ряду, склонившись над тяжелыми атласами или крепами, не спадавшими на колени и окружавшими нас, словно расплавленный свинец. С каждым днем я все лучше понимала своих соседей, и мой итальянский плавно перешел во французский. Через несколько недель, когда однажды утром мы с напарницей Болтая спешили на работу, я поняла, что нашла свой путь, что у меня все может получиться, я скоро выучусь всему необходимому и смогу вернуться в Санкт-Гален за Лорином. Последние два дня перед шоу никто не спал. 12 февраля 1947 года Ателье открылось для показа первой коллекции Кристиана Диора. Весь персонал охватило волнение. Все понимали, происходит нечто выдающееся. И все же некоторые опасались, что это перебор, и мир пока не готов к таким переменам. На самом деле наша работа вызвала сенсацию. Диора назвали гением, а его видение — новым обликом. В ту ночь мы крепко спали от усталости и шампанского, которым одарила нас мадам Фурнель. После ослепительного открытия работы стало поменьше. Оставалось время и поболтать. А когда мы начали шить из ситцевых тканей для новой коллекции, в ателье царил счастливый гул. Мадам Фурнель научила меня строчить на электрической швейной машинке — Благодаря своему старенькому Зингеру основам шитья я научилась еще в Санкт-Галине, а теперь быстро освоила электрическую и, можно сказать, влюбилась. Когда по вечерам не было работы, мадам Фурнель разрешала мне задерживаться и шить для себя. Наконец я смогла закончить тот жакет, первую мою вещь, которую она тогда увидела. Со временем я смоделировала свой гардероб из обрезков и клочков тканей, оставшихся от пошива платьев. Однажды, поздним апрельским вечером, когда дни стали длиннее и свет проникал в мастерскую, я работала над платьем. Я шила из малинового шелка, распустив довоенное платье, купленное на блошином рынке. Это был тяжелый роскошный атлас — скроенной по косой нити. На изделии не было этикетки, так что я не могла сказать наверняка, шилось ли оно узкие Скиапорелли или просто под впечатлением от ее работ. К счастью, платье было шито для крупной женщины, поэтому ткани для переделки было достаточно. Я распустила его предыдущим вечером и теперь, разложив ткань на столе, думала и прикидывала. Когда я поняла, что буду из него делать, то взяла тяжелые ножницы и, как учила меня мадам Фурнель, начала кроить. До сих пор я не знаю, что это было. Может быть, я уловила мимолетную тень, но неожиданно я почувствовала, что за мной наблюдают. Я быстро огляделась, но никого не заметила. Вскоре вернулась к работе и забыла обо всем. Разложив уже вырезанный вперед платье, я начала выкраивать спинку. Вырезав все детали и совместив вперед со спинкой, я отошла на шаг от стола, оценила взглядом работу и довольно кивнула. Пойдет. Мадемуазель, вы очень уверенно все делаете, сказал голос из тени. От неожиданности я вздрогнула, но это было ничто по сравнению с тем страхом, когда я поняла, кому принадлежит голос. Я вглядывалась в противоположную сторону, пока не увидела очертания головы, плеч и, наконец, всю фигуру, возникшую из-за платьев с завышенной талией на манекене, установленном на постамент. Он был невысокого роста, и когда подошел поближе, свет выхватил гладкую прическу. Это был месье Диор. Я замерла. За те несколько месяцев, что я работала на авеню Монтень, Диор из никому неизвестного модельера превратился в новое божество мира моды. Здание было не просто сердцем его бизнеса, а храмом нового божества. Мы воплощали его замыслы, в точности следовали его указаниям и пожеланиям, но не приближались к нему. Как только я поняла, что он за мной следил, то прекратила работу и не знала, что делать. Но он с таким интересом на меня смотрел, что скорее был заинтригован, чем раздражен. «Вы на ткань даже выкройку не нанесли», — полюбопытствовал он. «Нет», — ответила я, и сердце учащённо забилось. Я испугалась и заволновалась, стараясь не допустить оплошность. Я люблю играть с тканью, пока... Мне трудно это объяснить, пока не пойму, как ее раскроить. Простите, мэтр, разве это плохо?» Он засмеялся и прошел вперед. «Вас наняла мадам Фурнель?» «Да, мэтр», — он подошел ближе. «И вы сами шили это?» — спросил он, показывая на мое платье, которое я шила из кусочков ткани. Когда я кивнула, он заметил мой жакет, висящий рядом на стуле. Он поднял его, осторожно разглядывая. «И это?» «Да, мэтр». Он тихонько что-то мурлыкал, рассматривая. «Я обратил на вас внимание. Вы умеете двигаться и носить одежду, но я и вообразить не мог, что вы сами шьете свои платья. Я это люблю». Люблю, когда появляется идея. Вижу, как будет не спадать или сидеть. И, конечно, я не могу себе позволить покупать то, что нравится». Слова вырвались из меня потоком. Он с любопытством посмотрел на меня, и я замолчала. Его губы медленно подернула улыбка. «Это интересно», — непринужденно заметил он. «Вы кроите и шьёте, как по волшебству». «Одеваетесь, как королева, но не в мою одежду. Воплощаете идеи Баленсиаги на тканях Скиапарелли и раздражаете мой нос цветочным ароматом как у Шанель. А я не произвел на вас никакого впечатления?» Он помолчал и передвинул на столе выкроенные детали. «Вот что. Я не потерплю в наших рядах предателей. Аревуа!» И повернулся к выходу. Я упустила свой шанс, золотую возможность. Он назвал меня предательницей. Придется собирать вещички и уходить. И еще попробуй найди такую работу. Может, только мадам Фурнель поможет. У нее наверняка есть связи. Я смотрела, как он исчезает в дверном проеме, пока не стих звук шагов. И вытерла скотившуюся слезу. Неожиданно он появился снова и крикнул мне. «И не потерплю, чтобы от моего персонала несло духами Шанель номер пять. Понятно?» И с этими словами повернулся и ушел.